Шестой и последний листок носил следующее заглавие «Жизнь и путешествие Джозефа Кервина между 1678 и 1687 годами, где он побывал, где останавливался, что видел и чему научился».